Сам Бог на страже стоит. Да ведь мы, люди земные, помышляем о земном. То-то и есть, Марко Данилович, что мы только о земном помышляем. А о небесном совсем позабыли, да и знать его не хотим, сказала мариванна Ивановна. А на земле-то мы ведь только в гостях, к тому же на самый короткий срок. настоящая это наша жизнь ведь там». «Против этого не можно ничего сказать, Марья Ивановна. Ваша речи, как есть правильная, — отозвался Марко Данилович. «Да ведь я по человечеству сужу, что пока не помер я, дунюшке надо к доброму, к хорошему человеку пристроиться». полноте Марка Данилович, не невольте вы ее, — сказала Марья Ивановна. «Станете неволить, великий грех примите на душу. Нет больше того греха, как у человека волю отнимать». Великий грех, незамолимый. Не греховное наше тело, ведь разум и свободная воля составляют образ и подобие Божие. Как же сметь отнимать у человека свободную волю, Бог дал, а человек отнять хочет великий дар Божий? Это значит Бога обкрадывать. Подумайте об этом хорошенько. Нет, Марка Данилович, не принуждайте Дунюшки, иначе Бога обидите, и он вас накажет. Со страстным увлечением громко, порывисто говорила взволнованным голосом Марья Ивановна. Глаза горели у ней, будто исступленной. Немало тому подивился Марка Данилович. Подивилась и Дарья Сергеевна, а Дуня, опустя взоры, сидела, как вода воду опущенная. Изредка лишь бледные ее губы судорожно вздрагивали. — Нечто ее неволю я! — вскликнул с досадой Марка Данилович. — Да сохрани меня, Господи! А ваши речи, Марья Ивановна, скажу вам по душе и по совести, уж больно мудрены. Моему разуму их, пожалуй, и не понять. Говорите вы, что в свободе, да в воле, образ и подобие Господне, а нас, судары, не учили, что смиренство да покорность угодны Господу, и в Писании сказано. В терпении стяжите души ваши. И хоша мне ваших речей не домыслить, А все-таки я с Дунюшки воли не снимаю. За кого хочет, за того и выходи. Об этом я давно уж ей говорю. С самого того времени, как она заневестилась. Шестнадцать годов, когда, значит, ей исполнилось. «Дело доброе», — несколько спокойнее молвила Марья Ивановна. «И вперед, не невольте. Хочет, выходи замуж. Не хочет, пускай ее в девицах остается. Сейчас вы отписание сказали, и я вам тоже скажу отписание». «Вдаяй браку, деве добре творит, а не вдаяй лучше творит». Что на это скажете? «По Писанию-то оно, пожалуй, и так выходит. Да по человечеству-то не так», — отвечал Марко Данилович. «Мало ли чего в Писании-то. Велено, к примеру, сказать «око вырвать», ежели оно тебя соблазняет. А ведь мы все соблазняемся, без соблазна никому века не прожить» а кривых что-то немного видится. Опять же, в Писании не сказано, что худо тот творит, кто замуж дочь выдает, а сказано «добро творит». Хож, мы, люди непоученные, а Святое Писание тоже сколь-нибудь знаем. Апостол точно сказал не «невдаяй лучше творит». Да ведь сказал он это не просто а с оговоркой «сие же глаголю по совету, а не по повелению». И паки. О девах же повеления Господня не имею. Послание к Коринфянам, глава 9, стихи 6, 25 и 38. Вот так, сударыня Марья Ивановна, извольте-ка порассудить. Вот до чего мы с вами договорились, с улыбкой сказала Марья Ивановна. В богословие опустились. Оставимте эти разговоры, Марка Даниловича. Писание пучины безмерное, никому вполне его не понять. Разве, кроме людей особенной и благодатью озаренных, тех людей, что имеют в устах слово живота? А такие люди есть, — прибавила она, немного помолчав, и быстро взглянула на Дуню. Не в том дело, Марка Данилович, не невольте, Дунюшки, и все предоставьте воле Божией, и Господь лучше вас устроит. — Кто же ее не волит, с ясной улыбкой ответил Марка Данилович. Сказано ей, кто придется по сердцу, за того и выходи. Наперед только со мной посоветуйся, отец зла детищу не пожелает, а молоденький умок старым умом крепится».